16. -е. Когда Иваныч подъехал на своем навьюченном велосипеде к воротам мастерской, Коля сидел на корточках и так сосредоточенно ковырялся под приборной панелью легковушки, что поначалу даже не заметил гостя. «Проблемы?» — откашлившись, поинтересовался тот. «Да задолбался уже. Ключи вынимаю, дверь закрываю, панель не гаснет. А я в электрике не шарю». Коля отложил тестер. "Все уже перебрал». «Да я не о том». «Что с Майским не поделили? Не вашего полета, гусь». «С кем?» — повернул голову Коля, удивленно посмотрев на собеседника. «С Майским, говорю. С небезызвестным нашим Валерием Михайловичем. Слыхал его, вас сегодня со своими ребятами видели». «Так это он?» — Коля распрямился, отложив инструмент. «А у нас в городе один такой. И слава богу». Дальше можно было не объяснять. О майском мало кто не слышал. В девяностых он с приятелями крышевал местный рынок. Потом одних постреляли, других закрыли. А тот вывернулся и даже подмял под себя весомую часть здешнего бизнеса. «Да, ребята, не туда вы влезли», – покачал головой Иваныч. «У него ж контейнерная площадка за пристанью. Думаете, часть здесь водка левая, на две трети в магазинах». Приплыли обреченно выдохнул Коля и в нескольких фразах обрисовал ситуацию. «Эти не слезут. Если Паша виноват, они его надолго в больничку уложат. Помяни моё слово». Коля отвёл взгляд, теребя серьгу. «У майского те ещё отморозки. А он, поговаривают, по старым понятиям живёт. Хотя, почитай, четверть века прошло. Ещё и денег потребует. И ведь у него наверняка страховка нормальная. Отбил всё до копейки. Что делать-то?» «Может, к ментам?» «А толку? У Майского это разливуха уже лет пять. Думаешь, он тут сам по себе? Он у меня на карман. У нас не столица, конкурентов нет. Сунешься, так Пашу еще и привлекут по статье. По какой? Да найдут по какой. Тут у кого деньги, тот и решает. Поговаривают, бандос этот решил рынок расширить, на область выйти. А там, разумеешь, своих игроков хватает. Если Майский не сдюжит... Его как пить дать накроют, никакая здешняя крыша не поможет. Все как есть потонут, город у нас маленький, не с руки в большие дела лезть. Коля понимал, что обольщаться не стоит. Если Лысого и повяжут, то это вопрос не ближайших дней, а решать следовало быстро. То, что Пашу найдут, сомнений не оставалось. Раз у Майского есть связи, то узнать по номеру телефона адрес ему расплюнуть. Я бы на месте Паша уехал на время. Пусть отсидится, может, рассосется потихоньку. Хотя майски не из тех, кто легко забывает. Ладно, завтра с ним обмозгуем. Гость подошел к велосипеду, отстегнул от багажника один из своих невесть, чем набитых пакетов и ловко выудил оттуда ополовиненную бутылку. Будешь? Не, мне тут еще полдня колупенница. В другой раз. Как знаешь. Иваныч достал раскладной стаканчик и плеснул себе водки. «Ну, чтоб у вас все наладилось, и вам не хворать». Выдохнув, Иваныч залпом опрокинул содержимое и довольно оттер давно нестриженную бороду. «Эх, «Слыхал, кстати, что вчера было? Выкладывай». Гость словно того и ждал. «Наш плешивый друг опять отличился. К нему бабка какая-то заявилась» а через пару часов ее вперед ногами вынесли. Ну, сперва врачи прикатили, ясное дело, потом менты. «Как в классике, топориком рубанул», — ухмыльнулся Коля. «Тебе бы только шутки шутить. Про этого Люцифера доморощенного и так дурная слава, а тут на тебе. Думал, соседки его загнобят, а те глаза прячут, чуть не крестятся. Я грешным делом подумал, его менты прижучат. этот прохиндей лысый в тот же день, как ни в чем не бывало, новых гостей принимает». А с какого они его прижмут? Ну, померла бабка и что? Он, небось, сам скорую вызвал те полицию. Следов насилия не обнаружено. Все, добрый вечер. Ты, Коля, у нас, как адвокат дьявола. Будто не знаешь, как оно бывает. Если у тебя дома соседка за солью заглянувшая, кони двинет. Тебе думаешь, руки скрутят и в каталашку? Нашел с чем сравнивать. Где я и где. Ладно, Иваныч, не заводись! Оборвал Коля, вновь нырнув в салон легковушки. Давай-ка подсоби лучше. Что там у тебя? Я ж говорю, электрика. К вечеру с дуру обещал закончить, а нифига не выходит. Пашка у нас спец по этой части, так пьет же. Гость деловито полез под капот. Ключи вынимаю, панель горит, напомнил Коля. Аккумулятор садится. Думал, дело в сигналке, все проверил, один хрен. Иваныч осмотрелся, просунул голову в салон и, не задумываясь, включил задний омыватель. «Плохо качает. Давай, шланг посмотрим. Багажник открой». Коля открыл, молча уставившись на Иваныча. «Держи диагноз», — спокойно отозвался тот, указывая пальцем. «Видишь, шланг подтекает. Отсюда на провода. Вот и коротит. Да ну. Глаза разуй». Коля только усмехнулся. «Да ты и швец, и жнец, и на дуде и грец. Жить захочешь, не так раскорячишься» подмигнул Иваныч, вытирая руки. «Я в свое время много где побывал. Да помню. И в роддоме, и в метро в столице, и вертолёты чинил. Смейся, смейся». Иваныч лукаво ухмыльнулся и подошел к своему велосипеду. «Ладно, пойду я. Будут проблемы, обращайся».